Каждый день в течение года граф колол себе кеталар, и когда деньги кончились, он оказался без крыши над головой. Но обстоятельства сложились так удачно, что как раз начался сезон грибов. Так что он поселился в палатке в лесу. Там, по его словам, обитали маленькие гномики. Они ежедневно собирали для него псилоцибины, которые столь же хороши, как и мескалин. А когда похолодало, а он, переехав в город, поселился в подъезде дома в районе Норебро, гномики стали приносить ему какао с молоком, валиум, а иногда и дозу героина. И так он и перебивался, пока его не задержали, не отправили в суд, а потом на Афина. Ушли мы от графа в тот вечер затемно. К этому времени мы уже были друзья, не разлей вода, и каждый из нас дал ему по тысяче крон, и пока мы шли к выходу из Большой горы, он стоял у окна и пел нам. Петь он продолжает до сих пор. Примерно два раза в месяц, облачившись в розовый костюм в крупный белый горошек и вооружившись архилютней. Это такой музыкальный инструмент, который звучит и выглядит как нечто инопланетное. Он появляется на лужайке под нашими окнами и распевает примерно с полчаса. Граф чувствует влечение как к мужчинам, так и к женщинам, поэтому он влюблен и в Тильте, и в Ханса, как крыса в два сыра. И вначале мне было непонятно, как все это объяснить приходящим ко мне в гости приятелям, которые слышали графа, И видели его с этой архилютней. Трудно было также объяснить то, что время от времени ему приходится отрывать руку от инструмента, чтобы дирижировать маленькими голубыми человечками, которые, как он утверждает, живут под нашей верандой и которые ему аккомпанируют. Но со временем мы к нему привыкли. Тильтес, присущей ей сдержанной скромностью, говорит, что если у тебя есть королевство, то у тебя должно быть и множество самых разных подданных. И граф понемногу стал превращаться в члена семьи. Насколько он продвинулся в этом вопросе, Тильта как раз и собирается сейчас выяснить. «Рикард», — говорит она, — «разве не прекрасный вид открывается отсюда?» Граф кивает. Он тоже считает, что с террасы Большой горы открывается чудесный вид. Особенно сейчас, когда присутствует пищевая добавка в виде тильте. «С тех пор, как мы здесь были в последний раз, — говорит тильте, — здесь, похоже, появилась постоянная охрана у ворот. Наверняка, чтобы у пациентов и персонала возникло ощущение защищенности и спокойствия». Граф кивает «Да». Так оно и есть. «А белые датчики, — продолжает Тильте, — те, что на стене вокруг сада, — это должно быть такие хитрые приспособления, которые должны срабатывать, если кто-то перерезает через стену, и они также призваны создавать ощущение спокойствия. Так ведь?» Граф кивает. «Да, именно ради этого они и установлены». «И потом эти синие браслеты, которые на нас надели», — говорит Тильте. Граф начинает переминаться с ноги на ногу. «Не кажется ли тебе, Рикард, что нас с Петрусом посадили под замок, словно каких-нибудь поросят на откорм, не дав нам возможности встретиться с адвокатом без судебного решения?» Граф молчит. А это наша комната, безжалостно продолжает Тильты. Просторная, с видом как в самой дорогой гостинице. Рядом милейшие люди. С одной стороны Катинка, которая прилетела вместе с нами на самолете. С другой стороны Ларс, который был в том же самом самолете. Ларс и Катинка. Не кажется ли тебе, Рикард? Попробую воспользоваться своим жизненным опытом, что они похожи на полицейских. «Они пробудут тут всего несколько дней», — отвечает граф. В свое время все ужасно удивились, когда такой мультимиллионер, как граф, решил купить большую гору и снизошел до того, чтобы в ней работать. Но нам стиль-то это нетрудно понять. Дело в том, что большинство пациентов-лечебницы довольно такие интересные люди. Многие обыкновенные датчане, даже нафина, в основном это взрослые, но есть среди них и молодые, придерживаются точки зрения, что из всех унижений и оскорблений, которые выпали на их долю, жизнь все-таки самая страшная. Иначе обстоит дело с пациентами большой горы. Каждому из них случалось терять все, так что они как будто лучше понимают, что может быть стоит хотя бы раз в году немного порадоваться тому, что ты живой. Именно этот «спирит» и привлек графа, и поэтому он по большей части на стороне пациентов, но именно сейчас в разговоре с Тильте ему трудно быть на этой стороне. Примечание «спирит». Настрой. Английский. Конец примечания. «Рикард», — продолжает Тильте, — «мы прекрасно понимаем, что Баскер — шустрая собака, а Петрус — непоседливый ребенок. Но ты хочешь сказать, что нельзя было обойтись без двух полицейских в штатском, плюс радионаблюдение, плюс этой лечебницы, охраняемой словно лагерь для военнопленных, чтобы с ними справиться?» «Граф согласен. Он тоже об этом думал. Тильте делает то, что в любительском театральном обществе города Финна называют искусственной паузой. Представь себе заголовки газет «Рикард». Тильте научилась этому у нашей прабабушки при некоторых обстоятельствах, к которым я позднее вернусь, и чувствуется, что в этом она уже поднаторела». Ее слова звучат еще более зловеще и неотвратимо, чем в общежитии в комнате Ханса. «Граф помогает полиции незаконно удерживать детей священников в заключении?» «Как, на твой взгляд, это будет выглядеть, Рикард?» Граф думает, что выглядеть это будет не очень хорошо. Наркоманы, которые освободились от зависимости, унаследовали дворянский титул Замок, два поместья и пятьсот миллионов. Очень трепетно относится к своему доброму имени и репутации. Так что теперь мы добрались до сути дела. Нам понадобится твоя помощь, говорит Тильте, чтобы выбраться отсюда. Нам обязательно нужно проверить, не оставили ли мама и папа что-нибудь дома. В это мгновение все существование графа находится под угрозой, Да и с голосом у него тоже плохо. Остался только какой-то хриплый шепот. — К вам тут посетитель, — говорит он. Мы выходим на террасу Большой горы. На солнышке сидят пациенты в купальных шапочках с проводами. И мы киваем, и мы улыбаемся. Мы слишком хорошо воспитаны, чтобы обращать внимание на тот факт, что в такой шапочке ты выглядишь так, как будто у тебя в голове, скорее всего, вообще нечего измерять. Если уж быть точным, выходим на террасу только мы с Баскером и Тильте. граф же пытается одновременно двигаться вперед, заламывать руки и падать на колени перед Тильте. — Это невозможно, — лепечет он. — Не просите меня об этом. «Я не могу помочь вам убежать отсюда! Я потеряю все!» И тут я делаю шаг вперед. Этот прием мы с Тильтой разработали вместе. Она палач, а я при этом вроде как медсестра. «Ты не мог бы раздобыть большие кухонные ножницы?» «Предлагаю я. Чтобы разрезать эти браслеты». Граф замолкает. Тильта берет его за руку, я за другую. — Вас не выпустят за ворота, — говорит он. — Мы смотрим в сторону ворот, в сторону закрытого шлагбаума, бдительной охраны, видеокамер, проволочного ограждения. Тут даже Гудини пришел бы в уныние. — Рикард, — говорит Тильте, — что нам кавалеры голубого луча говорят? — Про дверь. Двери не существуют, отвечает граф. Продолжайте стучать. Рикард Трильва возглавляет орден кавалеров голубого луча Фина. Это ложа духовно ищущих, которую он сам организовал, и члены которой каждый вторник встречаются в поместье Финахольм, где они занимаются картами Таро, нумерологией, и пытаются установить прямой контакт с умершими с помощью пения и танцев, придуманных графом Рикардом, и одеваются они в такие костюмы, которые дадут сто очков вперед купальным шапочкам экспертов по мозгу, а те, кто считает, что такому сборищу под предводительством графа место исключительно в закрытом психиатрическом отделении больницы Фина, Пусть лучше попридержат язык и отойдут подальше, если мы с Тильте находимся поблизости. Потому что Рикард пребывает в духовном поиске. Он наш друг. И, как я уже говорил, почти член семьи. Красиво, говорит Тильте. Двери не существуют, продолжайте стучать. Мы помогаем друг другу поддерживать графа и всячески демонстрировать ему свой оптимистический настрой. Прибывая в таком расположении духа, мы уходим с террасы и попадаем в большую комнату, где застываем на месте. Потому что за столом перед нами обнаруживается одно из главных препятствий на пути человечества к светлому будущему. Анафлабия Бордерруд, епископ Грено. Многие в такой ситуации застыли бы на месте и опустили руки, но это не про нас. Лишь на миг возникает ощущение, что мозг и тело не взаимодействуют, но потом мы медленно и спокойно подходим к столу. «Фру руд", говорит Тильд, — «как мы рады вас видеть!» Анафлабия Борда Руд, одна из немногих известных нам личностей, про которых сразу же можно сказать, что к ним настоятельно рекомендуется обращаться на «вы». Так что разговор Тильта начала правильно, но мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации одного хорошего начала недостаточно. В отношении физического развития анафлабия Борда Рут вполне может сравниться с нашим братом Хансом, но взгляд ее не устремлен к звездам. Он направлен на того, с кем она говорит, и взгляд этот мог бы с упреком быть востребован на лесопилке Фина для распуска древесины самых твердых пород. К тому же ее обычное выражение лица таково, будто она хочет уведомить вас, что более не в состоянии слушать всякую чушь. К сожалению, никуда ей от этого не деться, особенно после знакомства с нашим семейством. Именно Анафлабия Бордеруд Руд два года назад возглавила назначенную Министерством по делам церкви судебную комиссию, которая рассматривала дело моего отца, и когда отца полностью оправдали, она была не согласна с принятым решением. Так что, когда Тильта сейчас говорит, что мы рады ее видеть, то, к сожалению, нет никаких сомнений в том, что радость в данном случае – Исключительно наша привилегия. «Мы тут случайно оказались на Фине», — говорит Анафлабия Бордерут. «С моим секретарем Верой». «Не знаю, устраивает ли датское епископальное общество на Рождество какое-нибудь театральное представление. Если да, то, полагаю, было бы страшной ошибкой давать в нем Анафлабии Бордерут главную роль». Потому что более бездарной актерской игры, когда она делает вид, что это наша встреча случайна, мы с и Баскером не видели никогда, даже если вспомнить представление дачников в нашем местном клубе в последнее воскресенье июля. А эта их постановка вообще-то считается самым жалким зрелищем из всего, что можно увидеть в любительских театрах. «Я слышала...» что ваши родители куда-то пропали, — говорит Флабия Бордеруд. Мне очень жаль. Из-под стола доносится ворчание Баскера. Он, конечно же, чувствует, как епископ переживает из-за пропажи наших родителей, но неприятнее всего ей то, что из-за этого пришлось отправиться на Фину, который для нее вовсе не Гран-Канария Дании, а что-то среднее между Алькатрасом, и Новой Гвинеей, богом забытое место, населенное каторжниками, охотниками за головами и их потомством. Это-то и обижает Баскера, поэтому он и недоволен. — А как так получилось? — спрашивает епископ. — Что вы здесь? Мы сохраняем полное спокойствие, но на самом деле вопрос производит глубокое впечатление на Тильте и на нас с Баскером. Вопрос этот она задает вовсе не потому, что считает наше заключение в корне неправильным. Будь ее воля, на окнах были бы еще и решетки, а вокруг разгуливали бы ротвейлеры. Она не понимает, почему мы оказались именно в Большой горе. И нам становится ясно, что полиция и Бодиль не все и рассказали. И тут Цильте наклоняется над столом к епископу и Вере, секретарю. Вера еще не совсем старая, ей, наверное, лет тридцать, и взгляд ее тверд, как скорлупа грецкого ореха. Тильте понижает голос и шепчет женщинам. — Я тут навещаю Питера. — Он что, наркоман? — шепчет епископ в ответ. Она думает, что шепчет, но голос ее, очевидно, разрабатывался в больших неотапливаемых церквях с высокими сводами, и даже когда она, как сейчас, старается говорить тихо, звучание его наводит на мысль о том, что, возможно, она использует ту самую технику, которая применялась в Новом Завете, когда надо было воскрешать мертвых. Тильта кивает, ее лицо абсолютно серьезно. «За ним еще и всякие правонарушения», — сообщает она. Епископ и секретарь ничуть не удивлены. Для них это сообщение вовсе не неожиданность, не то что для меня. Я на время теряю способность действовать. «Разве сюда помещают детей до шестнадцати?» — спрашивает епископ. Слов Тильта уже почти не разобрать. «В особых случаях», — отвечает она, — «когда речь идет о тяжелой зависимости и тяжких преступлениях». Епископ кивает. «Если посмотреть на то, что этому предшествовало», — говорит она, — «то это неудивительно». Секретарь Вайра кивает. Ее это тоже не удивляет. «Я думала», — говорит епископ что воспользуюсь возможностью, раз уж я тут, и загляну ненадолго к вам. Но полиция заперла дом и опечатала. Она еще больше понижает голос до уровня выступления на стадионе. «Я хотела посмотреть, не оставили ли ваши родители каких-нибудь следов, каких-нибудь намеков на свое местонахождение» чтобы я могла связаться с ними, чтобы разрешить все это без вмешательства полиции. Людям, которые всерьез задумываются над жизнью, хорошо известно, что великие неожиданности имеют обыкновение пребывать пачками, если, конечно, пачка может пребывать, еще до того, как я приступил к перевариванию той лжи, которую Тильты только что наплела обо мне, Как удивление мое сменилось гордостью, что я нахожусь рядом с двумя великими стратегами. Очевидно, что епископ хочет добиться того, чего ей удалось добиться в прошлый раз. Она хочет избежать скандала. Чтобы понять, как это можно сделать, она хочет осмотреть наш дом. Тильта -то тоже этого хочет, но по другой причине. Епископ Бордаруд. Бросает взгляд на часы, стараясь, чтобы этого никто не заметил. Дверь в комнату открывается, и чей-то голос произносит «Ага, ну и ну! Какое удивительное стечение обстоятельств!»